Арчин Мар, я нашел у тебя учебник, повернулся, увидел Диану на Софе и тихо добавил. По рунам. Книгу захлопнул, чтобы подойти как можно быстрее к своей паре и сесть рядом с ней на пол. От нее шел удивительный запах, который кружил голову. Вот так бы вечность и провел. Честно, будить девушку не стал, пусть немного отдохнет. Я ее потом в дом перенесу, а пока... Быстро встал на ноги, вытащил из стола личные дела всех студентов-магов и принялся их изучать. По моему поручению, мой помощник каждому делу прикрепил данные с фотографиями. Теперь я не только мог знать про каждого более подробную информацию, но и увидеть лично. Да, если сейчас среди этого множества бумаг найдется то, что мне нужно, будет прекрасно. Начал просматривать студентов старшего курса Потом стал спускаться к тем, кто совсем недавно поступил в академию. Нужного цвета волос ни у кого не было. Побрабанив пальцами по полу, на который все же перебрался, так как хотел быть с как можно ближе, поднял голову и напоролся на изучающий взгляд Дианы. «Нашел?» — уточнила она. «Нет», — покачал головой. «А что, если искать по уровню магии? Волосы белые у кого могут быть?» Обычно у тех, кто владеет водой или воздухом. Вот и ищи тех, кто с сильным даром. Потом девушка задумчиво посмотрела на папки и вдруг произнесла. А еще тех, у кого не открылся второй дар. Второй дар, не понял я. Почему именно их? Потому что второй дар скрывают, пожала она плечами. Быстро отобрал нужные мне папки, а Диана в это время слезла с софы, дошла до графина и налила себе стакан воды. «Ты голодная, спохватился я, забывая обо всем на свете». «Нет», — отмахнулась девушка и опустилась рядом со мной. «Что мы имеем?» В нужной стопке оказалось всего пять человек. Все они студенты разных курсов. У всех сильный дар воды или воздуха, но вот второй дар не открылся. «Как давно их проверяли?» «Ну, у вас же есть механизм, когда выявляют второй дар», — уточнила Диана. «Нет». Произнес... В этом никогда не было нужды. Когда просыпался дар, студенты сами приходили на кафедры за помощью. А если дар очень редкий и особенный, то его можно попытаться развить собственными усилиями. Но на это способны только те, у кого много знаний за плечами, задумчиво протянула Диана. Или сильный рот. Произнес я, снова перебирая папки, пока мне на глаза не попался один студент. «Подожди», — попросила девушка, беря одну из отложенных мною в сторону папок. «А Кайл? Сильный маг? Кайл?» Переспросил, чувствуя, что волна негодования буквально накрывает с головой. «Кайл Нерманс?» «Не знаю. Он мне представился только Кайлом. Совершенно обыденно, — пожала плечами Диана. У него же дар открылся». «Какой?» — не понял я. «Это студент из одного довольно древнего рода магов. Довольно сильный маг воздуха». Но второго дара у него нет. «Как нет?» — уставилась на меня Эра. «Он же сказал, что у него внезапно открылся дар черной магии, и ему придется ходить к тебе на занятия, но и учиться еще как минимум на год больше». «Впервые слышу это от тебя». В кабинете повисла пауза, а мы долго рассматривали фотографию молодого человека, который подавал хорошие успехи и мог бы быть рекомендован для работы в высшем управлении, где очень много драконов, которые занимают руководящие посты. «А что еще он тебе говорил?» — поднял голову и уставился на Диану. «Ты только огонь свой убери», — вдруг попросила она. «Он тебя все равно не тронет, но хорошо». Подавив себе раздражение и злость, снова посмотрел на девушку, которая с интересом уставилась на мои волосы. Да, впервые такая осечка с контролем произошла, но все, что касается эры, превыше остального. Он рассказал, какая бывает магия, кто ее носитель и какой просыпается дар. И он очень много говорил именно про руны. Мне это понравилось, потому что я сама открыла в себе эту способность. «Он видел, что ты владеешь рунами?» — задал тревожащий меня вопрос. «Не знаю, пожалуй, причем и девушка, переводя взгляд и смотря мне строго в глаза». Но я тогда сильно испугалась его резкому появлению, и защитную Рону стала чертить рядом с собой, но так ее и не завершила. «Значит, знает», — покачал головой я. По крайней мере, точно мог заметить или почувствовать. Все остальные личные дела были убраны. Я же оставил на рабочем столе только одну папку, которую сегодня ночью изучу досконально. Надо понимать, с кем имеешь дело. Я тебе книгу нашел по рунам. Взял со стола учебника и передал его Диане. «Может быть, он тебе поможет?» «Я, если честно, в этом не силен». «О, спасибо. Девушка действительно обрадовалась, что даже теплая волна радости прошла и по моей душе. Изучу. А в практике мне поможет Илла Фри». Что ж, на такой приятной ноте проводил Диану домой, а в гостиной ее уже ждал ректор, который на меня только хитро посматривал, но ничего не говорил. Старый дракон явно развлекается за насчет. Интересно будет посмотреть на его реакцию, когда расскажу о наших догадках.